Глава двадцать вторая Пока девушка ела горячий суп, парень собрал палатку и подготовился к походу, после чего и сам поел. Вскоре, когда все было собрано, проведены гигиенические процедуры и прочее, они отправились в путь. У Тео была лишь одна зубная щетка, и она отдана принцессе рода Лисицыных. Все же он может и манной зубы почистить. Все равно за день на руках у парня Виктория предоставит ему немало манны. «Вань, а если нас догонят?» — спросила девушка, которую несли на руках. «Тогда я буду сражаться, а ты прятаться», — не отвлекаясь от пути, ответил парень. Он на большой скорости мчался по лесу, и это было нелегко. В некоторых местах снега было по пояс он был свежий будь то день или два назад прошла метель виктория все еще была напугана, потому вела себя тихо все же на них охотятся посреди снежной тайги, где обитают множество чудовищ и как накаркала впереди появился монстр это был именно монстр изуродованный неудачным пробуждением и как на зло — Огромный! — прорычал изуродованный черный медведь, направляясь к своим жертвам. Из его спины росли костяные наросты, что переплетались между собой в хаотичном порядке и не несли никакой пользы, лишь неудобства. На голове будто был шлем из костей. Плечи, живот и часть лап также покрывались наростами. Поставив девушку на ноги, сбросив рюкзак, парень вынул из ножен кинжал из паврадия. Он начал медленно приближаться к противнику. Медведь не сводил с него взгляд, полностью игнорируя Цезаря, что обходил монстра с тыла, и Викторию, которая пряталась за деревом. — воскликнул он и бросился на парня, обнажая кривые, но острые зубы. тео также кинулся на монстра. Чудище было в середине завершения, потому не представляло существенной угрозы. Но получать ранение парню было нельзя. Категорически нельзя. пи раздался писк Цезаря, и медведя начало бить током. Недостаточно сильно, чтобы убить, но достаточно, чтобы тот замер. Демон подскочил и утяжеленной магией земли ногой пнул монстра по морде, ломая челюсть, заставив того взвыть и взмахнуть лапой. Тео отскочил, одновременно с этим нанося удар кинжалом, оставляя сильный порез на шкуре твари. — вновь взревел монстр. Его челюсть была сломана, а из лапы текла кровь. Но он и не думал отступать, потому как обезумел из-за страданий, что пережил после неудачного пробуждения. Все, чего он желал, — это разрушений. После своей атаки Цезарь успешно забрался на дерево и грозно что-то пищал, отвлекая тварь. Медведь же встал на задние лапы, возвышаясь над маленьким по сравнению с ним человеком. На груди твари, как и на спине, были костяные наросты, создающие что-то вроде бронежилета. Но в нем было много дыр, потому что наросты росли хаотично. «Грррр!» — рявкнул монстр и взмахнул мощной лапой. В этот момент его когти стали еще длиннее и острее. Парень, конечно же, уклонился, а вот дерево не смогло и на его стволе остались четыре глубоких борозды. «Силён!» — пронеслось в голове демона. Он думал, как лучше убить тварь, чтобы не пораниться и не показать Виктории свои силы. Медведь крушил деревья, Тео уже уклонялся и наносил точечные атаки, ожидая момента для атаки. И вот! Лапа чудища застряла в старом дереве. Демон ринулся к пузу чудища и в прыжке ударил обеими ногами. При этом он использовал воздушный толчок, что многократно усилил атаку, и в грудь твари, будь то врезался танковый снаряд. Костяные наросты затрещали, разлетаясь во все стороны, а сама туша завалилась на спину. «Укрепление, острота, скорость!» парень наложил на кинжал несколько быстрых зачарований и запрыгнул монстру на грудь, вонзая кинжал в шею. Он не хотел пробивать путь к сердцу или атаковать голову, на которой прочный костяной шлем. Шея же была защищена лишь тонким слоем костяной брони и являлась слабым местом твари. Тео полоснул монстра по шее, разрубая кости и плоть, после чего спрыгнул с туши. Тварь же начала бушевать от ярости и боли. «Уходим — Уходим! — крикнул парень, надевая на спину рюкзак и хватая девушку. Монстр пытался подняться, ревел и рычал, но кровь обильно текла из шеи. — Ты не добьешь его? — удивилась девушка. Она видела, что существо уже почти повержено. — Нет, пусть побольше наследит. «Может, даже доживет до встречи с преследователями», — ответил парень. Ядро Кей-монстра было непригодным, как и шкура, потому демона не интересовало. Сейчас главное, что монстр не сможет его преследовать. Больше девушка не задавала вопросов, но, увидев, как сражается Тео, почувствовала, как ее сердечко заколотилось». Без страха и сомнений он встретился с ужасным чудищем в бою и одолел его. Парень же был сосредоточен на своем маршруте. В лесу нужно внимательно смотреть, куда наступаешь, даже если ты передвигаешься через сугробы. В этой части леса они были невысоки, всего лишь до колен. Однако оставалась вероятность угодить в яму, запнуться о камень или корни пипи -пи на плечо Тео запрыгнул Цезарь. «Ясно, ускоримся!» — пробормотал парень и начал создавать заклинания. Это была сложная магия, доступная лишь на четвертом круге, потому ее подготовка заняла минут пять. Впрочем, чем дольше ее готовишь, тем дешевле она обойдется. Вскоре Тео начал бежать еще быстрее, а за ним бушевал ветер, что заметал следы. «Ой!» — воскликнула девушка, почувствовав, как парень ускорился. Это заставило ее начать волноваться. «Что-то не так?» «Они нашли медведя. Много времени не пройдет, прежде чем они одолеют его и вычислят наш маршрут», — честно ответил парень, испугав девушку. «Они слишком быстро нас нашли. Повезло, или, может, у них стало больше людей и техники?» Или же особый дар?» Тео продолжил бег. Не останавливаясь на обед и отдых, у него были запасы желтой манны, и он их понемногу тратил, наполняя тело энергией. Но даже так его догнали. «Пи-пи-пи!» — воскликнул Цезарь, услышав приближающийся звук. «Знаю!» — ответил парень. Приближались снегоходы. Их было два, и на каждом по три вооруженных человека. Тео продолжил бежать, приметив впереди большой сугроб. Цезарь же спрыгнул с плеча и забрался на дерево, наблюдая за приближением противников. Они ехали в нескольких сотнях метров левее позиции парня и могли заметить его. Потому, добравшись до сугроба, Тео спрятался за ним, и после того, как снегоходы проехали мимо, Принялся рыть убежище. «Вань, может, я могу помочь?» — спросила встревоженная девушка. Она сидела на рюкзаке и наблюдала, как Тео роет в сугробе нору. «Можешь», — ответил парень и выбрался из укрытия. Он серьезным взглядом посмотрел на Викторию. «Улыбнись. Ты очаровательна, когда улыбаешься». Засмущав девушку и тем самым увеличив поток манны, парень продолжил заниматься укрытием. Ему почему-то очень нравилось дразнить Викторию. пипи -пи Бездна! — воскликнул парень и кинулся к девушке. Она сама не поняла, как оказалось в снежном убежище, а следом и Тео туда залез с рюкзаком. После чего он принялся замуровывать их, а ветер заметать следы их пребывания снаружи. В скором времени в тесном убежище стало темно, но про вентиляцию парень не забыл, дабы они не задохнулись. — Вань! — Говори немного тише. Враги приближаются. — Слабые, но не хотелось бы, чтобы нас обнаружили. — Ответил голос во тьме. — Хорошо. «Так, как бы мне достать светильник?» Вслух задумался парень. «Я помогу!» Оживилась девушка и принялась рыскать по рюкзаку, но было так тесно и темно! «Прямо в глаз!» Прошипел парень, которому едва не проткнули глаз тонким пальцем с острым когтем. По крайней мере, так показалось демону. Но у Виктории и правда были длинные ногти и маникюр синенький. — Ой, прости, пожалуйста, — воскликнула девушка, но тихим голосом. — Ничего, продолжаем, — ответил потирающий, ноющий глаз парень. На всякий случай он решил закрыть глаза. Все равно ничего не видно. — Ой, Вань, — раздался смущенный голос Виктории, на чьей груди оказалась мужская ладонь. — Прости, — Из-за плотной одежды и скромных размеров парень даже не сразу понял, что нащупал. Поиски продолжились, и вскоре светильник был найден. Но перед этим Вика получила шишку, а Тео несколько порезов, что, кстати, почти сразу зажили. «Тут теснее, чем я думал», — произнес парень, чье лицо было очень близко к Виктории. «Да». «Тебе не холодно?» — поинтересовался парень. «Ему не было холодно, потому что на нем кофта и штаны. А еще демон обогревает себя магией. А вот девушка выглядела бледноватой». «Немного», — честно ответила она. Виктория помнила слова Тео о том, что если она заболеет, то это станет существенной проблемой. «Дай мне кулон». Едва просунув руку, чтобы ладонь оказалась перед девушкой, сказал он, «Виктория сразу поняла, для чего ему кулон. Но вот достать его...» Кулон был на веревочке и висел на шее. Чтобы его достать, нужно было либо залезть за шиворот, либо расстегнуть собачку на кофте. Первое, она не сможет физически. Тут нужно быть змеей, чтобы так изогнуться в таком узком помещении, где она едва ли не обнимается с Тео и его огроменным рюкзаком. А второе, под курткой ничего нет, даже белья. Снова из-за дара и мороза. Ей так комфортнее. Вань, я его так просто не... Ой... — воскликнула девушка, когда парень просто вытянул руку вперед и немного раскрыл куртку Виктории, чтобы оглить ее шею, и, засунув руку, подхватил кулон за нитку и вытянул. — Прости за грубость, но сейчас мы не на прогулке, и мне не до глупостей. С серьезным выражением лица сказал он, вернув заряженный манный кулон обратно, застегнул собачку, закрывая шею. — Ты прав, прости. — пробормотала девушка. Она не была глупой, но иногда забывалась. — Тепло. — Если тебе холодно или где-то болит, сразу говори мне. Тебе нельзя заболевать. Продолжая серьезно смотреть на девушку, сказал он. — Я поняла. Немного надув щеки, — ответила она. — Все же ей не нравилось, когда ее отчитывают, даже если она и не права. А сам-то не заболеешь? Отдал мне куртку и штаны, сам в легкой одежде. Лучше бы себе кулон забрал. Что будет, если ты заболеешь?» Виктория неожиданно перешла в нападение, из-за чего парень едва не разразился хохотом, но сдержался и лишь улыбнулся. «Не заболею, я сильный», — ухмыльнулся он и положил руку девушке на щеку. Она, конечно, была против, но сбежать не могла. Его рука была горячей из-за магии, что согревало тело изнутри. «Поняла», — пробормотала покрасневшая девушка. Прошло некоторое время, они все еще оставались в укрытии, а Тео потихоньку расширял подснежное логово, утрамбовывая снег. Он, конечно, мог бы сделать их убежище более просторным, но не хотел. Демон посчитал, что это приключение — идеальная возможность завладеть сердцем девушки-красавицы. Потому они продолжали тесниться, но появилось немного пространства для маневрирования. Парень постелил на пол коврик и укутал девушку спальным мешком под одеялом. Иногда через небольшое отверстие, что не заметить просто так, приходил Цезарь и докладывал о передвижении людей. Впрочем, некоторых Тео и сам видел. Все же радиус его духовного зрения уже был около километра. За последние два часа мимо их логова прошли три группы. Одна на снегоходах и две по десять бойцов на специальных лыжах. С ними были охотничьи собаки — И какие такие мутанты. Наличие животных оказалось очень неприятным моментом, потому что они шли по запаху беглецов, но найти укрытие так и не смогли. — Что там? — спросила девушка после того, как белка ушла. — Усердно ищут нас, но не могут найти. Ночью выдвигаемся, потому давай поедим и поспим. — ответил парень и достал из рюкзака термос и два питательных батончика. На вкус они были паршивые, но действительно питательные. Однако пришлось магией их подогреть, иначе их пришлось бы грызть, а не есть. — На! — Тео протянул девушке батончик и кружку горячего чая. — А ты? — принимая горячую кружку и еду, спросила девушка. — Мне и так нормально. — ответил он и, взяв охапку снега, закинул в рот. Снег быстро растаял и превратился в воду. Горячей воды было мало, а разжигать костер, когда рядом бродят враги, Тео не хотел. Девушка же едва не подавилась чаем, а на лице появилось чувство вины. — Пей, пока не остыла, — сказал парень и быстро доел свой батончик, после чего улегся на рюкзак. Виктория доела и допила, после чего тоже попыталась уснуть, но не спалось. «Какое интересное все же кольцо!» — задумалась девушка, нащупав кольцо на пальце. Оно больше не поглощало ее к энергию, потому что было пусто, да и переведено в спящий режим. Получается, он жульничал, и эти кольца помогали Березовой и Власовой с остальными? Но почему их не обнаружили при осмотре? Загадка. Девушка весь прошлый день была на нервах, да и половину этого, но, оказавшись в этой узкой норе, почему-то почувствовала себя спокойно и голова нормально заработала. Причем ей вроде как нужно спать, а голова не хочет, мысли лезут и лезут. Интересно, а он был серьезен? когда предлагал стать его невестой. — Папа, похоже, не против, как и брат. Через Ваню они могут помириться с Березовыми, — подумала девушка, поглаживая пальцем кольцо. Тео выключил светильник, потому была кромешная тьма. — Но почему на нас напали? Или... — Боже! Они же хотели убить Леню! И раз нас ищут, то, скорее всего, род тоже подвергся нападению, иначе нас бы уже начали искать. Осознала девушка и схватилась за сердце, что было готово выпрыгнуть из груди. Но постепенно она успокоилась. Тогда Иван тоже это понял. Потому он не хочет, чтобы нас обнаружили. Ведь тогда они поймут, что Лени здесь нет». Они вернут отряды в город и присоединятся к нападению. Неужели он таким образом помогает нашему роду? Или это все ради меня?» Сердце девушки вновь бешено застучало, а лицо залилось краской. «Значит, он не шутил про стать невестой». «Вик, успокойся, ты ему нравишься, это даже дураку понятно». Конечно, он не шутил. Мысленно пробормотала девушка, а потом ее, будь то, поразила молнией. Кольцо! Зачем он его с собой взял? Хотел мне его вручить после возвращения с трофеями после охоты? Он даже его сделал таким, чтобы оно помогло мне с моей проблемой. Сердцебиение Виктории еще ускорилось, а мысли потекли, словно бурная река. «Что с ней происходит?» Мысленно удивлялся парень, что проснулся от необычного волнения манны. Духовная нить то спокойная, то вдруг поток манны начинает резко скакать то вверх, то вниз, а порой просто один большой кусок манны за раз по тонкой нити передается. Тео решил не обращать внимания и поспать. Ему еще всю ночь бежать по снегу. Виктория же уже дошла до анализа того, чем она ему понравилась, ведь они виделись лишь несколько раз. После чего начала анализировать парня. Хорошие и отрицательные черты — его невест, род и прочее. Как итог, к наступлению ночи девушка так и не уснула и была морально истощена. Поужинав и собравшись, они отправились в путь вокруг их стоянки было много следов, да и в целом за весь день парень насчитал более ста человек что прошли мимо и он не сомневался что пройдет еще столько же но больше всего его напрягали люди на стадии развития их количество выросло до шести и это только из тех что он наблюдал духовным зрением а вот сколько еще их носится по лесу неожиданно началась стрельба крики, рев и прочее, что разбудило заснувшую девушку. Она перепугалась и едва не вскрикнула, но, поняв, что ее несет Тео, успокоилась. — Что происходит? — тихо спросила она. — На одну из групп поисковиков напала группа мутантов. Среди людей нет сильных одаренных, потому им не выжить, — ответил парень и призадумался. Но вскоре, отмёл мысли о грабеже другой группы, потому как товарищи этой уже спешат на помощь. Вряд ли они, конечно, успеют спасти их, но зато найдут мутантов. «Ясно», — ответила она. Сражение не прекращалось, а звуки становились лишь ужаснее. Более двадцати существ, что были чем-то средним между кабаном и кроликом, в прямом смысле рвали на части дюжину пехотинцев ведь эти мутанты были размером с пони».